Гора и Жеронда Начиная с 10 августа Парижская коммуна помечала свои акты четвертым годом свободы, первым годом равенства. Конвент помечал свои законы четвертым годом свободы, первым годом Французской Республики. Из этой маленькой подробности уже видно резкое различие двух точек зрения – парижского народа и конвента. Начнется ли теперь новая революция в дополнении к первой? Или же все ограничится установлением узаконением политических вольностей, завоеванных с 1789 года, то есть упрощением власти буржуазии при несколько демократизированном государственном устройстве? Причем народная масса даже не получит возможности воспользоваться громадным перемещением богатств, произведенным революцией. Здесь, очевидно, выступали две совершенно противоположные точки зрения. И представительницами этих двух точек зрения в конвенте являлись с одной стороны гора, с другой – жеронда. На одной стороне стояли те, кто понимал, что для уничтожения старого феодального строя еще недостаточно было вписать в свод законов первые шаги к его упразднению. Что для того, чтобы покончить с неограниченной властью, Точно так же недостаточно было свергнуть короля, водрузить эмблему «республики» на общественных зданиях и поставить слово «республика» на бланках официальных бумаг. Все это не более как начало, как создание новых условий, при которых, может быть, удастся совершить преобразование старых учреждений. Людей, понимавших революцию именно так – Поддерживали все те, кто хотел, чтобы народная масса избавилась, наконец, от ужасающей нужды, до которой довел ее старый строй. Все, кто хотел и пытался почерпнуть из уроков революции указания на действительные средства, способные поднять эту массу физически и нравственно. С ними стояла, конечно, целая толпа бедных, которых революция заставила задуматься над своей судьбой. А против них стояли жерандисты, Партии очень многочисленная. Жирандисты это были не только те 200 членов конвента, которые группировались вокруг Верньо, Бриссо и Ролана. Это была огромная часть Франции, почти вся зажиточная буржуазия, все конституционалисты, которых события сделали правда республиканцами, но которые все-таки боялись республики, потому что боялись господства масс. А за ними, готовые поддерживать их в ожидании момента, когда можно будет их раздавить в пользу королевской власти, стояли все те, кто дорожал за свои богатства, а также и за привилегии, доставляемые образованием, все те, кому революция нанесла удар, и кто вдыхал, кто вздыхал по старым порядкам. В сущности, теперь видно, что не только равнина конвента или болота, но и три четвертых жирандистов были такими же роялистами, как фильяны. Если некоторые из их вожаков мечтали о чем-то вроде античной древнегреческой республики, без короля, но с подчинением народа законам, издаваемым людьми богатыми и образованными, то большинство прекрасно мирилось с монархией. Они, впрочем, скоро доказали это сами, когда так хорошо поладили с рейлистами, тот час после Термидорского переворота, совершенного в июле 1794 года. Оно вполне понятно, потому что для жирандистов главным было установление буржуазного строя, создававшегося в то время в промышленности и в торговле на развалинах феодализма, сохранение собственности. Ле Майентин Пропертис, как любила выражаться Бресо, главный умственный выразитель Жиронды. Отсюда же их ненависть к народу и их любовь к порядку. Помешать взрыву народного движения, создать сильное правительство и заставить уважать права собственников было в этот момент самой главной задачей для жирондистов. И только потому, что некоторые историки не поняли этой основной черты, стали они искать во всяких второстепенных обстоятельствах объяснение жестокой борьбы, вскоре завязавшейся между горой и жерундой. Когда мы видим, что Жирондисты отвергают аграрный закон, отказываются признать равенство принципам республиканского законодательства и клянутся уважать права собственности, все это кажется нам довольно отвлеченным. Но и наши теперешние лозунги уничтожения государства» или «экспроприация» покажутся слишком отвлеченными через сто лет. А между тем, в эпоху революции формулы жерандистов имели вполне точный, вещественный смысл. Отвергать аграрный закон значило тогда отвергать всякую попытку передачи земли в руки тех, кто стал бы ее обрабатывать». Это значило отвергать мысль, очень популярную среди революционеров, вышедших из народа. Мысль, что ни одно имение, ни одна арендованная ферма не должны быть больше 120 арпанов, то есть 50 десятин, что каждый гражданин имеет право на землю и что для этого нужно захватить имение эмигрантов и духовенства, а также и крупные владения богачей, и разделить их между бедными земледельцами, не имеющими земли. Поклясться уважать права собственности, это значило быть против возвращения общинам тех земель, которые отняты были у них помещиками и богатыми людьми, в продолжении двух последних столетий на основании королевского указа 1669 года. Это значило также стоять за интересы феодальных помещиков и новых владельцев, скупщиков земли из буржуазии против отмены феодальных крепостных вправ без выкупа. Это значило, наконец, противодействовать всякой попытке установления прогрессивного налога на богатых людей. Это значило взваливать все тягости войны и революции на бедноту. Оказывается, таким образом, что отвлеченная формула жирандистов имела вполне осязательный смысл. И вот по всем этим вопросам Горе приходилось вести с Жерондой ожесточенную борьбу. И в конце концов она вынуждена была обратиться к народу, к народному восстанию и изгнать жирондистов из конвента, чтобы можно было сделать первые шаги в намеченном направлении. В данную минуту в начале деятельности конвента Уважение прав собственности проявлялось у жерандистов даже в самых мелких подробностях. Так, например, на подножиях статуи, которые носили по улицам во время одного празднества, они делали надпись «Свобода, равенство, собственность» вместо «Свобода, равенство и братство». А когда Дантон в первом заседании конвента сказал свои своей речи «Заявим, господа, что всякая собственность, земельная, личная и промышленная, будет навсегда окружена нашим уважением», то жерандист Керсен бросился обнимать его. «Я каюсь, что сегодня утром назвал вас мятежником», — говорил он, обнимая горца Дантона. И это значило, раз вы обещаете уважать буржуазную собственность, закроем глаза и на вашу долю ответственности в сентябрьских убийствах. В то время как жерандисты стремились таким образом организовать буржуазную республику и положить основы обогащению буржуазии по образцу того, что было сделано в Англии после революции 1648 года. Монтаньяры-горцы, или по крайней мере крайняя их группа, скоро взявшие вверх над умеренный представителем который был Робес уже намечали в общих чертах основы нового, социалистического общества. Что бы там ни говорили некоторые наши современники, совершенно напрасно приписывающие себе или своей партии инициативу социалистической мысли. Они хотели, во-первых, уничтожить всякие следы феодализма, затем уравнять собственность, уничтожить крупные земельное владение, наделив землей всех, даже самых бедных крестьян, организовать общественное распределение предметов первой необходимости – хлеб, мясо, масло и так далее. Причем эти товары оценивались бы по их действительной стоимости. И, наконец, делая из налога боевое оружие против богатых, вести непримиримую войну против коммерсантизма, против всех спекуляторов, банкиров, коммерсантов и собственников промышленных предприятий, уже плодившихся в ту пору. Вместе с тем они еще в 1793 году провозглашали право на всеобщее благосостояние, то есть довольство – достаток для всех, из которого социалисты сделали впоследствии право на труд. Право на довольство упоминалось уже в 1789 году. 27 августа и вошло в Конституцию 1791 года. Но даже самые передовые жерандисты находились слишком во власти своего буржуазного воспитания, чтобы понять сущность этого права на всеобщее довольство, предполагавшего право всех на землю, а также полную реорганизацию распределения предметов первой необходимости и обобществление, национализацию обращения товаров. Вообще, современники описывали жерандистов как партию людей тонких, ловких, интриганов и в особенности чистолюбивых. «Это люди легкомысленные, говоруны, задорные, но проникнутые адвокатскими привычками», — так говорил Мишле. «Они хотят республики», — говорил Кутон, — «но хотят также аристократию». Они обнаруживали большую чувствительность, но такую чувствительность, которая, как говорил Роберт плачет почти исключительно над врагами свободы. Народ внушал им отвращение, они боялись его. Примечание. Чтобы понять всю ненависть и все презрение жерандистов к народу, нужно прочитать мемуары Бюзо. Там сплошь да рядом встречаются такие фразы – Париж — это сентябрьские убийцы, там утопаешь в грязи этого испорченного города. Чтобы нравиться парижскому народу, нужно было обладать его пороками и тому подобное. Когда конвент собрался, никто еще не отдавал себе ясного отчета в том, какая пропасть разделяет жерандистов от монтаньяров. В их распрех не видели ничего, кроме личной вражды между Бресо и Робеспьером. Так, например, госпожа Жульен, истинная монтаньярка по своим чувствам, взывает в своих письмах к обоим противникам, уговаривая их прекратить братоубийственную войну. Но уже тогда борьба между Брессой и Робеспьером была борьбой двух противоположных начал – партии порядка и партии революции. Народ в момент борьбы – а также историки в своих книгах любят воплощать всякое историческое столкновение в лице двух противников. Оно, короче, удобнее в разговоре, а также более похоже на роман, драматичнее. Вот почему борьба между двумя партиями конвента часто изображалась как столкновение двух честолюбий Брессо и Робеспьера. Как всегда бывает, оба героя, которых народ, а за ним историки избрали олицетворением столкновения, выбраны хорошо. Они типичны и недурно выражают оба направления. Но в сущности Робеспьер не был таким сторонником уравнительных мер, какими были некоторые монтаньяры после падения жирандистов. Он принадлежал к умеренной группе Горы. В марте и в мае 1793 года Он понял, вероятно, что ради торжества начатой революции монтаньярам нельзя отделяться от тех, кто требует мер социального характера. Он так и сделал, что не помешало ему впоследствии гильотинировать левое крыло горы, то есть абортистов, и подавить бешеных. С другой стороны, Брессо не всегда был сторонником порядка. Но несмотря на эти оттенки, эти два человека хорошо олицетворяли собой обе партии. Между партией буржуазного порядка и партией народной революции должна была неминуемо начаться борьба не на жизнь, а на смерть. Жирондистская партия, дойдя до власти, желала, чтобы все вошло теперь в порядок, чтобы революция с ее революционными приемами прекратилась, раз укормило правление, стоят они. Уличного шума больше не нужно. Теперь все будет делаться по приказу министров, назначенных послушным парламентом. Монтаньяры же, гора, хотели, чтобы революция привела, наконец, к таким мерам, которые действительно изменили бы все состояние Франции, положение крестьян, то есть двух третей населения, и положение бедноты в городах. Они хотели также таких перемен, которые сделали бы возвращение к монархическому и феодальному прошлому невозможным. Рано или поздно, думали они, через год, через два революция успокоится. Народ, истощив свои силы, вернется в свои хижины и трущобы. Эмигранты возвратятся. Духовенство и дворяне опять возьмут и вверх. Нужно, чтобы к этому времени они нашли во Франции полную перемену. Чтобы земля была уже в других руках, уже политая потом новых ее владельцев. И чтобы эти владельцы смотрели на себя не как на чужаков, а как на людей, имеющих полное право пахать и засевать эту землю. Все во Франции должно измениться к тому времени. Самые нравы, привычки, даже язык. Франция должна стать страной, где каждый считает себя равным кому угодно, раз он работает плугом, заступом, молотом или каким бы то ни было другим орудием. А для этого нужно, чтобы революция продолжалась, даже если ей придется переступить ради этого через трупы некоторых из тех, кого народ избрал своими представителями, послав их в конвент. Борьба неизбежно должна была быть борьбой на смерть, потому что жерандисты, хотя и были людьми порядка, людьми государственными, но считали революционный трибунал и гильютину одним из самых действительных приемов управления. Уже 24 октября 1792 года, когда Брессо выпустил первый свой памфлет, свою первую обвинительную брошюру против горы, он требовал в нем государственного переворота, направленного против дезорганизаторов-анархистов. Выражаясь языком классического Рима, он прямо требовал Торпейской скалы, чтобы с нее сбросить Робеспьера. Примечание. Три революции нужны были для спасения Франции. Первая низвергала деспотизм, вторая уничтожила королевскую власть, третья должна убить монархию. И вот этой-то третьей революции я и посвятил, начиная с 11 августа, свое перо и все свои силы. Бресот Уже тогда... Когда Луве произнес 29 октября обвинительную речь, в которой требовал головы Робеспьера, жарандисты занесли лезвие гильотина с головами уравнителей, нарушителей порядка, анархистов, осмелившихся стать на сторону парижского народа и его революционной коммуны. Примечание. Луве нисколько не скрывал истинного значения своей Робеспьериды, Когда он увидал, что маневр, задуманный им и его друзьями, не удался и что конвент не захотел предать суду и смерти Робеспьера, он сказал, вернувшись домой своей жене Ладойской, «Нужно нам заранее быть готовыми к эшафоту или к изгнанию». Он приводит эти слова в своих мемуарах. Он почувствовал тогда, что оружие, которое он направлял на представителей горы, обращается против него самого. С этого же дня жирандисты, не переставая пытались отправить на Эшафот Монтаньяров. 21 марта 1793 года, когда при известие о поражении Дюмурье при Нейрвиндене, Марат выступил в конвенте, обвиняя этого генерала, друга жирандистов. В измене они чуть не растерзали Марата на трибуне. Его спасло только его хладнокровие и решимость. Три недели спустя, 12 апреля, они сделали новую попытку в том же направлении и, наконец, добились-таки от конвента предания Марата суду. А еще шестью неделями позже, 24 мая, наступила очередь прокурора коммуны Эбера, рабочего пропагандиста и коммуниста в Орле, и других анархистов, которых жерандисты велели арестовать в надежде отправить их на эшафот. Словом, они вели настоящую кампанию с целью выжить монтаньяров из конвента и сбросить их с Торпейской скалы. Вместе с тем, повсюду в провинции жерандисты организовывали контрреволюционные комитеты и постоянно устраивали отправку в конвент ряда прошений от людей, называвших себя друзьями законов и свободы. А мы знаем теперь по опыту, что значит такие послания. Они писали в провинцию письма, полные ложных наветов против горы и особенно против революционного населения Парижа. И в то время как посланные в провинции комиссары конвента работали всеми силами, чтобы отразить чужеземное вторжение и поднять народ, проводя в жизни ряд уравнительных мер, жерандисты повсюду всякими способами противодействовали этому своими воззваниями. Они доходили даже до того, что мешали собиранию сведений об имениях эмигрантов-раэлистов, которые делалось с целью конфискации этих имений. Задолго до ареста Эбера бриссо уже вел в своем органе «Патриоты Францез» ожесточенную кампанию против революционеров. Жирондисты требовали, упорно настаивая на этом, распуска Парижской революционной коммуны. Они требовали даже роспуска конвента и избрания нового собрания, в который не мог бы войти ни один из прежних депутатов. Наконец они назначили в конвенте свою исполнительную комиссию 12, которая подготовляла государственный переворот с тем, чтобы послать на эшафот главных представителей горы.